Глава 19. Полевая тренировка. Первая половина пятницы прошла без происшествий, но на занятиях и в столовой чувствовалось гнетущее напряжение. Впереди была полевая тренировка. И как мы уже все знаем, она совсем не проминат перед обедом. Потому-то многие студенты и ходили с хмурыми физиономиями. Васька тоже хмурился и тяжело вздыхал. При этом парень невесело глядел на уточек, которые беззаботно плавали по озеру, а я сидел подле него на скамеечке и наслаждался солнцем. Но в какой-то момент в мои уши стал вползать недовольный бубнёж-крепыша, который закурил папироску. Девяносто анималистов осталось. Кто-то погиб, кто-то отчислился. А сколько было в самом начале? Эдок до конца учебного года и половины экипажа не наберется. «Слушай, Вик, ежели я помру, то ты заберешь себе моего голубя Филиппа?» «Конечно, слово даю. Только твой гроб землей закидают, так я сразу же возьму опеку над ним», — иронично пообещал я и решил подбодрить его. «Да ты раньше времени носта не вешай. На этой тренировке будем действовать вместе. Я тебе уже рассказывал, как мы сможем найти друг друга». «Правда, шанс невелик, но все же он есть. Смец же все получилось». она тоже с нами будет», — поинтересовался парень и в две затяжки добил папироску. «Ага», — кивнул я, глянув на пушистые барашки облаков, кое закрыли солнце. В тот час мир немного померк. «Бросал бы ты помогать Маркизе, она никогда не будет воспринимать тебя как равного». Снова завел в старую пластинку Васька, Есть же много хороших простолюдинок. Ага, с буйками и кормой. Слышал уже и не раз, перебил я его. А чего ты сам один ходишь? Я, скинул брови парень. Да я как-нибудь потом. А потом девушек, может, не хватит, усмехнулся я и весело добавил. Я тебе сейчас кое-что объясню на твоем языке, пойми вокруг не без рыбье, и ты не рак чего не уразумел крепыш и косо посмотрел на меня ничего разочарованно отмахнулся я такая шутка пропала ладно пошли в башню а то расселся тут васька сокрушенно покачал головой но ничего не сказал встал со скамеечки застегнул пиджак и вместе со мной двинулся в сторону общежития Мы миновали несколько брусчатых дорожек, вошли в башню и поднялись на восьмой этаж. А уже тут наши тропки разошлись. Крепыш исчез в своей комнате, а я в своей, и сразу же завалился спать, справедливо решив, что тренировка будет ночью, раз декан ни о чем не предупреждал студентов. И я оказался прав». Ближе к полуночи в коридоре принялись грохотать копытами старшекурсники. Они привычно будили перваков, а мы, облачившись в спортивные костюмы, выходили из наших комнат. Потом нас собрали в нестройную толпу и отвели в подвал. А там, как обычно, сиял голубым светом работающий портал. На фоне коего красовался медведа, подобный дикан. Он оглядел нас строгим взглядом, И мощно кашлянул, словно хотел сдуть первые ряды. А затем его рыкающий голос стал грохотать в подвале. «Господа студенты, приветствую вас! Сегодня будет особенная тренировка, поскольку вы уже доказали, что способны в одиночку решать поставленные перед вами задачи. Кто-то лучше, кто-то хуже». Однако все вы уже получили отменный опыт единоличной работы с даром в неблагоприятных условиях Поэтому сегодня ректор принял решение поделить вас на группы Некоторые факультеты решили, что их группы будут состоять из четырех студентов Ну а я, учитывая, что вас 90 человек, посчитал нужным поделить вас на тройки И вы сами, господа студенты, можете поделиться на группы Предлагаю вам не терять времени и приступить к поиску партнеров по грядущей тренировке. У вас есть полчаса. После слов декана студенты тотчас засуетились, зашумели, стали переговариваться и договариваться. И я сразу выявил две категории людей. Одни действовали, исходя из личной симпатии, а другие предпочитали ставить во главу угла силу тех, С кем бы им хотелось попасть в одну команду? Мне же не пришлось даже с места сходить. Сперва из беснующейся толпы появился улыбающийся душей Васька, а потом возникла маркиза Метцо. Она со сдержанной улыбкой поглядела на нас и сказала, «В прошлый раз мы втроем неплохо действовали вместе». «Вы совершенно правы, сударыня!» — поддакнул Крепыш, Попутно похлопав меня по плечу. Внезапно рядом с нами появился граф Орлов, Который вежливо спросил у Мецо. Сударыня, вы уже нашли себе команду? Та покосилась на меня с ваской Раздумчиво поиграла бровками И медленно проронила, Будто преодолевала какое-то сопротивление. Да, сударь. Что же, не смею вас более тревожить, С легким разочарованием проговорил граф, и скрылся с глаз долой. «Надеюсь, он не затаит ни на кого из нас злобу», опасливо прошептал крепыш. «Не думаю», — расслышал его слова маркиза. «Граф Орлов не столь мелочен. По крайней мере, у меня сложилось о нем именно такое впечатление». «Я об Орлове думал примерно так же. Вряд ли он затаит обиду. Но все-таки графу явно стало неприятно после того, как Мецу предпочла ему...» такому блистательному аристократу, двух неумытых простолюдинов с коровьим навозом на подошвах ботинок. Ладно, буду надеяться на лучшее. Между тем народ распределился на тройки. И декан возобновил свою речь. Господа студенты, вижу, что вы уже поделились на группы, так что продолжу. Итак, задачи грядущей тренировки тоже отличаются от тех, что были раньше. На сей раз вам нужно всего лишь продержаться два часа, а затем активировать свои персональные браслеты-порталы. Вам не придется никуда идти, и никакого большого портала не будет. Поэтому берегите свои браслеты, как зеницу ОК. Однако, ежели кто-то лишится браслета, ему не стоит паниковать. Преподаватели Академии в течение четверти часа после окончания тренировки найдут этого студента – по еще одному вашему артефакту, серебряному медальону. А ежели кто-то поломает или потеряет сразу два артефакта, тихонько пробурчал себе под нос Васька и облизал губы. «Ну, это надо быть совсем растяпой», – произнес я, услышав бурчание крепыша. «Таким в академии не место». Тем временем декан приказал студентам по трое проходить портал. А очередность переноса устанавливалась с помощью суммы баллов участников команды, то есть у кого было больше баллов в таблице рангов, тот и шел первым. Наша тройка по этому принципу оказалась с десятой из тридцати, что в общем-то совсем неплохо. А ежели бы у Васька имелось чуть больше баллов, то мы бы могли попасть и в пятерку, хотя разница, если честно, была невелика. Нам пришлось ждать в своей очереди не больше двух минут, а затем мы получили от старшекурсников неизменные мешочки, прошли сквозь портал и словно в сауну попали. Теплый влажный воздух накрыл наше трио тяжелым одеялом, а в нос проникла густая вонь, состоящая из аромата земли, миазма, вгниения и амбре стоячей воды». И на нас тут же, с противным песчанием, напали кровожадные ковары, которые оказались вдвое крупнее своих собратьев из Велибурга и его окрестностей. Мы принялись махать руками, отгоняя кровососущие полчища. Попутно я осматривал окрестности и пришел к выводу, что мы находимся на небольшом островке. Он мог похвастаться сочной травой, колючими неприветливыми кустарниками и тремя хилыми деревцами, которые изогнулись так, словно их скрутила радикулит. Вода же, окружающий остров, оказалась зеленой, затянутой ряской и доверие не внушала. Тут и там спучивались пузыри и приглушенно лопались, выпуская какой-то газ. И эти звуки вплетались в хор лягушачьего кваканья, шелеста стрекозинов крыльев и уже упомянутого комариного песчания. Ко всему прочему, над водой клубилась зеленоватая туманная дымка, поэтому я не мог разглядеть, что находится даже в 10-15 метрах от острова. Благо, что хоть свет луны довольно сносно освещал остров. Между тем, маркиза взвинченно выдала, раздувая крылья аристократического носа. «С этими комарами надо что-то делать», «Иначе они загрызут нас за эти два часа!» «А вот столько комары и будут нашими противниками!» Полным надежды голосом выдал Васька, Размахивая руками так сильно, будто собирался взлететь. Я же молча пошел к деревцу, и ботинками, Которые по самую щиколотку проваливались в раскисшую почву. А вслед мне донесся голос крепыша. «Чуется мне, что добрый декан отправил нас в черное болото!» Мне о них рассказывал один знакомый матрос. Говаривал он, что в тех болотах комаров видимо-невидимо и все размером с кулак. Не про туман ентот зеленый он тоже упоминал. А еще говорил, что лягушки там не замолкают ни днем, ни ночью. И о жабо-мордах, монстрах матрос тоже упоминал. они вылезают из водных пучин, привлеченные светом пламени. М -м -м. Задумчиво выдал я, вытащив из мешочка коробок спичек. «Раньше их нам не давали». «Похоже, ты прав, Васька. Мы в черных болотах. И преподаватели будто подталкивают нас к тому, чтобы мы развели костер и отогнали комаров». «Возможно», — кивнул парень и следом указал на серую траву, словно покрытую пылью. «А вот и каракас. Ежели его бросить в костер...» то получившийся дым отпуганет комаров, как двенадцатибальный шторм моряков. «Дилемма!» — промычал я и покосился на подошедшую к нам Метсу. Ее нежная кожа уже была покрыта небольшими красными шишками, из-за чего девушка со стервенением чесалась, и на ее лице царило лютое желание уничтожить всех комаров на планете. «А ежели разжечь небольшой костер», то монстры все равно заметят его или как-то иначе учуют, поинтересовалась она, иступленно сверкая глазенками. «Не знаю ваша светлость», — пожал могучими плечами Васька и одним звучным хлопком расплющил сразу семерых комаров, устроившихся на его загорелому лбу со шрамом. «Предлагаю поступить хитрее», — задумчиво процедил я, ощущая нестерпимый зуд в местах укусов, Он реально мог свести с ума, потому-то Маркиза быстро утрачивала всякую аристократичность и превращалась в разъяренную шипящую кошку. «Давайте еще немного подождем. Кто-нибудь из студентов разожжет костер, и тогда монстры заявятся к нему на огонек, а потом и мы запалим свой костерок. Но на наш крохотный огонек твари уже могут не обратить внимания». «Здравая мысль!» — нашла в себе силы промяукать Метсу. И тут же поинтересовалась у Крепоша: «А если натереться этой травой, то эти мерзкие насекомые забудут о моем существовании?» «Боюсь, что нет, сударыня», – расплылся в извиняющейся улыбке толстокожий Васька, который легче всех сносил навязчивое внимание крылатых кровопийц. «Придется ждать», – резюмировал я и продолжил потрошить мешочек. Достал из него артефакты, после чего... Амулет отправил на покрытую липкой пленкой шею, а браслет-портал нацепил на левое запястье. Нож, спички и фляжку с водой рассовал по карманам. Мои спутники поступили так же, а затем мы принялись с надеждой глядеть туман. И вскоре среди клубящейся зеленой дымки появились расплывчатые желтые пятна. Одни были чуть больше, другие чуть меньше. Наконец-то студенты зажгли костры. Радостно выдала маркиза, едва не подпрыгивая от ликования. Ага, цельных шесть. Нет, семь. Вон еще один запалили. А один из костров совсем недалеко от нас, метров тридцати на соседнем островке, заметил Васька, который уже сорвал целую охапку Каракаса. А я к этому времени наломал тонкий кветочек. И отломил довольно толстый сук. «Давайте, давайте, разжигайте костер!» Поторопила нас девушка, пританцовывая на месте, Точно сильно-сильно хотела по-маленькому. Рано, ваша светлость! Монстры еще не показались из болотных глубин!» Остудил я ее пыл. «Господи, как долго!» Тихонько выдохнула девушка. И следом за ее словами Ночь разорвала трубное то ли рычание, то ли мычание. Звук оказался ни на что не похож, и в то же время был похож на все сразу. Точно где-то в тумане издал вопль внебрачный сын слона, бегемота, коровы и льва. Мощно! Оценил я, получившийся звук и судорожно сглотнул. Смотрите, смотрите! Указал Васька на воду около островка. Поверхность пошла кругами, появился взвод пузырей, а затем ряска разошлась и показалась здоровенной, как пивной котел, зеленая башка, покрытая крупными бородавками. Существо всплыло к нам бугристым затылком, так что мы толком его не разглядели. К тому же оно буквально через несколько секунд скрылось в тумане, И направлялось оно к соседнему острову, на котором полыхал костер. Лягушки замолчали, подметил крепыш, опустился на корточки и принялся спичками поджигать кору, разделенную на тонкие волокна. Монстров испугались, выступила маркиза в роли капитана очевидность. «Угу!» – отвлеченно подтвердил я, слыша доносящийся из тумана обрывки нервных разговоров и завываний монстров. Кажись, их становилось все больше и больше, как бы они нас не зацепили. И тут вдруг я почувствовал какую-то слабость в левой руке, порядком погрызенной комарами. Попробовал пошевелить пальцами, и у меня это получилось, но пальцы двигались медленно и неохотно. Я тотчас взволнованно выдал «Василий, Маркиза, как вы себя чувствуете? Ни у кого нет проблем с конечностями?» «А то у меня что-то левая рука взбунтовалась и не хочет подчиняться своему законному хозяину, данному ей богом!» «Фух!» – облегченно выдохнула Метсо. «А я уж думала, что у меня одной такие проблемы. Я тоже стала плохо чувствовать руку, только правую. Кажется, это следствие комариных укусов!» – смекнул я и поторопил крепыша. «Васька!» «Давай быстрее разжигай костер, пока нас тут всех не парализовало». «Сейчас-сейчас», — прогудел он и добавил. «А тот матрос мне не говорил, что на черном болоте живут такие, такие комары». «Наверное, он сам не знал об этом», — предположил я. «Нет, не получится разжечь эту кору, слишком влажно я. Пойду другую найду», — разочарованно выдал Васька и скрылся в тумане. «Господи!» — убито протянула девушка и возвела отчек к ночному небу. «Еще немного потерпите, ваша светлость!» — просюсюкал я и резко зажмурился из-за вспыхнувшего рядом голубого зеркала портала. Из портала выскочили три габаритных мужика в черных кожаных масках с прорезями для глаз, и один из них попытался сходу засветить мне кулаком в глаза Но я, несмотря на изумление, каким-то чудом успел поднырнуть под его кулак. Тот пронес у меня над головой точно ракета. А затем я одновременно выпрямился и выбросил апперкот. Он угодил прямо в подбородок мужика. Его зубы клацнули, словно кастаньеты, а сам налетчик пошатнулся и отступил на шаг. Однако он не упал. Тряхнул башкой и отчетливо зарычал. Но снова нападать не стал, будто у него имелась другая задача. И я практически сразу понял, какая Ему нужно было лишь отвлечь меня, пока пара других козлов занималась маркизой. Они уже успели схватить своими грубыми граблями ее нежные ручки. «Отпустите!» — резанул по ушам истошный вопль, упирающийся мецу. «Отпустите меня, негодяи!» «Виктор!» Я бросился к ней на выручку, хотя и понимал, что не успеваю. Мужики вместе со своей извивающейся добычей уже были рядом с сияющим в ночи порталом. Да еще третий нападающий, тот, который отведал моего кулака, заступил мне путь и попытался выбить ударом ноги мою коленную чашечку. Благо удар у него вышел неказистым. Урод не взял в расчет тот, что раскисшая почва с большой неохотой выпускала ботинки из своих объятий. Поэтому удар оказался медленным. Я успел убрать свою ногу, а затем подался корпусом вперед и выбросил кулак. Тот впечатался прямо в нос супостата. Тот час прозвучал отчетливый хруст, и спустя миг с подбородка пошатнувшегося козла стали срываться капли крови. Но никаких дивидендов эта микропобеда мне не принесла. Пара других похитителей затащила в портал верещащую девушку. А тот черт, который отведал моего кулака, не стал мстить за нос и тоже рванул в портал. Посему мне не оставалось ничего другого, как сигануть стремительно закрывающийся портал. А позади меня остался вытаращивший глаза Васька, который только что показался из тумана с куском коры в руке.